Глава 3. В магазин заходят новые посетители, и это заставляет переключиться и отвлечься от мрачных мыслей. Хотя сосредоточиться не могу. Наверное, поэтому люди почти сразу уходят, даже ничего не примеряют. Решаю переставить манекены на витрине. Нужно хоть чем-то себя занять. Да и новые наряды пора бы выставить. Когда я заканчиваю, дверь магазина опять открывается. Краем взгляда вижу тёмную фигуру, и это заставляет меня буквально содрогнуться. «На несколько секунд, кажется, чёрный опять вернулся. Но я быстро понимаю, тут совсем другой гость появляется. Незнакомец, который уже приходил раньше, предлагал продать магазин. Тогда он оставил мне папку, чтобы я ознакомилась с условиями договора. Предложение вызывает много вопросов. За помещение дают сумму, которая на порядок ниже реальной стоимости. Даже если бы я очень хотела продать магазин, соглашаться на такие условия точно не стоило бы. «Добрый день, Таисия Александровна!» – улыбается мужчина. «Надеюсь, не отвлекаю вас от важных дел. В прошлый раз я торопился на суд, даже не успел представиться. Оставил вам бумаги и удалился. Думаю, теперь пора это исправить». Юрий Сергеевич Рябинин. «Он протягивает мне руку, а я до сих пор в ступоре, поэтому ограничиваюсь рассеянным кивком. До сих пор не могу отойти от встречи с Чёрным, да и от того, что испугалась, будто он опять вернулся сюда». «Я представляю юридическую контору Рябинины партнёры», продолжает мужчина и поджимает губы, одергивает руку, прежде чем я успеваю ответить на его жест. «Мой клиент заинтересован в покупке вашего магазина». «Да, понимаю, роняю глухо и отрицательно мотаю головой». «Извините, но стоимость, которую вы предлагаете, меня не устраивает». «К тому же я не собираюсь». Рябинин не даёт закончить фразу. «Мы с вашим отцом обо всём договорились». «Он был в шаге от того, чтобы подписать документы». В голосе юриста сквозит неприкрытое раздражение. Вы не уважаете его память? Последний выпад лишает меня дара речи: Что за бред и зачем Рябинин лжет? Уверена, отец не собирался продавать магазин. Даже не представляю, что могло бы заставить его передумать и пойти на такую сделку. Магазин не продается, говорю холодно, а сейчас вам лучше уйти, потому что планы моего отца я обсуждать не намерена. Рябинин меняется в лице, у него даже рот дергается. В его глазах вспыхивает такая злоба, что я невольно обнимаю себя руками и делаю шаг в сторону. Видно, мужчина ждал совсем другого ответа. Но откуда столько ярости? Разве раньше никто не отказывался от сделок? Впрочем, он быстро берёт себя под контроль, даже улыбку выдавливает. Хотя это смотрится скорее как искажённая гримаса. «Никто не предложит вам больше», — говорит он. «Вы можете назвать свою цену. Я передам это моему клиенту». Но учтите, район хоть и считается центральным, всё равно теряет популярность. А ещё тут нужен ремонт». Рябинин продолжает критиковать магазин. «Такое чувство, будто я вообще должна доплатить, чтобы у меня это помещение купили. Я ничего не продаю», – выдаю твёрдо. «Думаете, есть выбор?» – мрачно хмыкает Рябинин. «Такое чувство, будто он собирается сказать гораздо больше, но заставляет себя замолчать, пока не произнёс лишнего». «Мой клиент – очень серьёзный человек. Очередная насквозь фальшивая улыбка растягивает его тонкие губы. Он хочет ваше помещение, а значит, получит его в любом случае. Это угроза. Именно так ощущается. Застываю в полной растерянности. Может, в другой день я бы реагировала иначе, нашла бы какой-то ответ, но сейчас в голове пусто. Утренняя встреча с чёрным полностью меня вымотала. Стоп. А если это и его рук дело?» Если он подослал этого типа, чтобы ещё сильнее надавить. Как зовут вашего клиента?» – спрашиваю. «Это не имеет значения», – отмахивается Рябинин. «Я дам вам ещё время подумать, тщательно взвесить своё решение. Но советую не затягивать. Мой клиент может просто потерять терпение. Тогда начнётся совсем другая игра». Юрист направляется к выходу, берётся за дверь, а потом вдруг поворачивается и снова смотрит на меня. «Вы ещё так молоды, Таисия Александровна», – говорит он. Зачем испытывать судьбу? Зачем рисковать? Советую взять деньги. Потом могут и это не дать. Он уходит, а я достаю папку, которую Рябинин оставил в прошлый раз. Просматриваю опять уже гораздо более внимательно. Сделка должна быть оформлена на юридическую контору. Везде фигурируют именно Рябинины партнеры. Других фамилий или организаций нет. Закрываю папку, закусываю нижнюю губу. «Разговор оставляет тяжёлое впечатление. У меня и без этого хватает проблем, а тут ещё и это. Понимаю, что к продаже действительно могут принудить. Создадут такие условия, что выбора не останется. Нужно будет согласиться». На ум приходит история, которая произошла пару лет назад. В частном секторе решили построить торговый комплекс. Люди согласились продать свои дома, но один мужчина наотрез отказался. Пошёл на принцип. В итоге комплекс всё равно построили. Просто его дом огородили забором. Ещё и устроили всё так, что туда направили стекать все сточные воды. Здесь могут пойти похожим путём. Слова Рябинина не обещают ничего хорошего. Кажется, его клиент готов пойти дальше, чем хозяева того комплекса. «Но я не могу продать магазин. Не хочу. Ещё и за такую низкую сумму денег». Слышится звук открываемой двери. «Ловлю себя на том, что сейчас я совсем не в состоянии общаться с покупателями. Но меня ждёт сюрприз». На этот раз приятный. «Тая, привет!» Девушка бросается ко мне и крепко обнимает. Аромат тяжёлых духов окутывает, будто вязкое облако. «Настя!» Улыбаюсь. «Как у тебя получилось приехать раньше?» «Ты писала, что до января не вернёшься домой». «Контракт закончился раньше срока», — отмахивается она. «Обычное дело. Бывает». «Знаешь, я даже рада. Уже забыла, когда отмечала свой день рождения в родном городе». «Точно! У Насти же сегодня как раз день рождения». «Ой, а твой подарок у меня здесь», – улыбаюсь, – «на работе». «Подожди минутку. Я сейчас». «Нет, не надо», – моментально качает головой подруга. «Лучше вечером подаришь. Мы же в клуб пойдём». «Я за тобой заеду. Тогда и поздравишь меня». «Клуб?» – невольно переспрашиваю. «Ну да, а где же ещё отмечать?» – смеётся Настя. «Я забронировала беседку в Индиго. Только не говори, что твой вечер занят». «Мы вообще когда в последний раз виделись? На выпускном?» «Моя подруга – фотомодель». Мы вместе учились в школе, но после выпускного встречались намного реже. Ведь Настя часто уезжала куда-то. Возвращалась в родной город только в перерыве между контрактами. Я свободна. Улыбаюсь. Просто давно не ходила в клуб. Отлично. Значит, я не зря заказала vip беседку говорит Настя. Потанцуем, повеселимся, отдохнем. Потом можно в караоке поехать. А у тебя большие планы. Конечно, ты даже не представляешь, как я задолбалась с этими показами и фотосессиями. Вечно там куча ограничений. Менеджер контролирует каждый шаг. Ничего лишнего съесть нельзя. Каждый день взвешивания. Алкоголь вообще под запретом. Я там как в тюрьме. Последнее слово заставляет похолодеть. Вспомнить то, о чём я совсем забыла, находясь под впечатлением от приятной встречи с подругой детства. Чёрный. Он же сказал, что машину за мной отправит. Сегодня вечером. Тая, что такое? Подруга замечает, как я сразу напрягаюсь. «Ничего», – нервно веду плечом. «Просто день сегодня какой-то... странный». «Что случилось?» «Рассказывай». Настя чувствует резкую перемену в моем настроении. «Просто отмахнуться не получится. Поэтому я рассказываю ей часть правды». «Мне предлагают продать магазин», – говорю. «Очень настойчиво». Описываю разговор с Рябининым. «Слушай, я могу попробовать узнать, кто тут скупает недвижимость», – задумчиво отвечает Настя. «У меня же куча знакомых в городе». Модели часто приглашают на разные мероприятия для красивой картинки, так что до нас доходят самые разные сплетни. Спрошу девчонок, вдруг кто-то из них что-то слышал. «Хорошо, спасибо. Кстати, о сплетнях», – подруга хмурится. «Я тут одну новость услышала, про Лику. Она тебе ничего не говорила?» «О чём? Да так», – Настя поджимает губы. «Мне тут сказали, она встречается с бандитом». «Лика?» – от удивления выгибаю брови. «Нет, не может быть, тут что-то явно перепутали. У нее есть парень, и он точно не бандит. Она не так много про него рассказывала, но все же...» «Резник», — вдруг заявляет Настя. «Не слышала от нее это прозвище? В разговоре она ничего не упоминала?» «Нет», — запинаюсь. Подруги звонят, и она отвлекается. «Этой заминки хватает, чтобы я смогла успокоиться. Не уверена насчет Лики, а вот я Резника знаю. Бандит, уголовник, но в тюрьме именно он спас меня от черного». Если бы не Резник, то даже думать не хочу, чем бы всё это закончилось. «Мне пора ехать», — говорит Настя, бросая телефон обратно в сумку. «Во сколько тебя отсюда забрать? Пять нормально будет?» «Да». «И знаешь, не говори Лике, о чем я спрашивала. но про Резника. Будет лучше, если она сама нам всё расскажет». Киваю, и мы прощаемся. Вообще мне трудно представить Лику рядом с таким мужчиной, как Резник. Готова поспорить, она бы никогда не стала с ним общаться. А уж заводить отношения – это точно из области фантастики. Я закрываю дверь магазина изнутри, вешаю табличку «Перерыв» и выключаю свет. Захожу в подсобку, раздвигаю вешалки и улыбаюсь, найдя подарок для Насти. Мне нравится придумывать разные наряды. Эту модель я увидела в журнале пару месяцев назад. Сначала хотела повторить, но в процессе работы полностью всё перекроила. Абсолютно новый дизайн. Уникальный. И ткань такого цвета, что выигрышно подчеркнёт глаза Насти. Подарок для подруги давно готов. Надеюсь, ей понравится. Упаковываю платье в пакет, перевязываю бантом. Под ребрами пробегает колодок. А как же чёрный? Он просто взбесится, пришлёт машину, а меня не будет. Хотя про время мы не договаривались. И почему я не могу пойти на день рождения своей подруги? Передергиваю плечами, прислоняюсь спиной к стене. А как бы я села в его машину? как бы поехала к нему по доброй воле. Просто не смогла бы, физически. Неужели он сам не понимает? Поход в клуб отсрочка, потом всё равно придётся с ним встретиться. Этот мерзавец не откажется от своих тёмных планов. Но я рада любой паузе, только бы ещё хоть немного потянуть время. Поздравляю с днём рождения. Улыбаюсь и вручаю Насте пакет с подарком. Подруга достаёт платье. Вижу, как расширяются её глаза и округляется рот. Из горла вырывается поражённый выдох. «Тая, ты с ума сошла?» — бормочет она. «Я же говорила, не надо ничего дорогого. Ты... ты что такое придумала?» «Это мелочь», — пожимаю плечами. «Шутишь? Да в таком платье хоть сейчас на подиум». «Скажи, если размер не подойдёт», — замечаю. «Подгоню по фигуре». «Оно сядет идеально», — уверенно заключает Настя. «Слушай, тебе бы спонсора найти и показ организовать. Давай займусь этим». «Нет, Настя, ты чего?» — смеюсь. Я просто балуюсь, под настроение. Рано мне о показах думать. «А чего ты ждёшь?» «Тая, у тебя талант», — поддерживает ее Лика. «Настя права. Почему не попробовать, если подвернётся возможность?» «Девочки, прекращайте. Пока ты сомневаешься, другие берут и делают», — говорит Настя. «Видела бы ты, в каком дерьме иногда приходится дефилировать. Там просто кошмар. Сегодня твой праздник», — перевожу тему. «Давай займёмся делами потом. Мы едем в ночной клуб». Болтаем на отвлечённые темы. Смотрю на Лику и опять ловлю себя на том, что никак не вижу её рядом с резником. Индиго битком забит. Но нас, как vip гостей проводят по отдельному коридору, огороженному перилами. Шум такой, что сразу глохнешь. Вообще не слышно ни Настю, ни Лику. Неоновые огни ослепляют. Сердце нервно стучит просто от атмосферы вокруг. На танцполе люди отрываются по полной, а мне хочется хоть пару минут побыть в тишине. «Видно, совсем отвыкла от клубов». «Когда я последний раз была в таком месте?» «Кажется, еще на первом курсе. Отмечали поступление». «Мы поднимаемся на второй этаж. Там нас проводят до одной из vip кабин «Открывается стеклянная дверь. Пара шагов и будто другой мир». «Здесь гораздо удобнее находиться. Звукоизоляция на высшем уровне. А еще сюда не проникнет ни дым от кальяна, ни запах сигарет». «Стены кабины прозрачные. Для тех, кто находится внутри». Снаружи все затонировано так, что нас теперь никто не видит. А вот мы можем наблюдать и за танцполом внизу, и за посетителями, которые располагаются за обычными столами. Отлично. Тут хотя бы можно выдохнуть и поговорить. Даже интересно, как этот клуб изменится с новым хозяином. Протягивает Настя, оглядываясь по сторонам. Черный всегда переделывает все под себя. Думаю, что ослышалось. Надеюсь на это. Черный? – спрашивает Лика. Ты сейчас про Руслана Черного? «Ну да», – кивает подруга. И у меня сердце обрывается от такого ответа. «Он выкупил индиго», – продолжает Настя, – «и ещё несколько заведений». Дальше идёт ещё несколько фраз, но моё сердце околотится настолько громко, что пульс дико пьет по вискам. Ничего не воспринимаю. Ужас. Я хотела потянуть время. Хотела отсрочку от новой встречи с чёрным, а в итоге сама приехала в его клуб. Даже машину за мной отправлять не пришлось. У него же другие клубы доносится до меня фраза Лики, закрытые. Вход туда только по специальным картам. «Ничего себе!» – протягивает Настя. «Ты знаешь про такие его клубы?» «Нет, только слышала. У Чёрного разные заведения, некоторые самые обычные, но есть и такие, которые подойдут только... Хм, особым ценителям». «Ты что, была там?» – хмурится Лика. «Один раз. Самый ужасный вечер в моей жизни», – мрачно замечает Настя. «Ладно, девчонки, поехали. Это что ещё за клубы?» «Неважно, не хочу знать». Меня передергивает от одних лишь смутных догадок. Перевожу взгляд в сторону и цепенею. Массивная темная фигура выделяется даже в беснующейся толпе. Черный поднимается по лестнице, и, кажется, все вокруг тут же расступаются перед ним, не желая оказаться на дороге и хоть как-то ему помешать. «Ох, вспомни дьявола, и он уже на пороге», — говорит Настя. «Не думала, что Черный так быстро вернулся в город. Его же только сегодня выпустили». Звонок мобильного заставляет вздрогнуть. Но это мобильный Лики, а не мой. Когда я опять поворачиваюсь и перевожу взгляд, чёрного уже не вижу. Он ушёл, но может вернуться в любой момент. Официант приносит шампанское. Очень стараюсь успокоиться, ничем не выдать своё состояние. Даже умудряюсь поддерживать разговор. Потом девчонки хотят идти танцевать. Я позже пойду, обещаю им. Подожду другую песню. Уверена, спрашивает Настя. Да, я сама вас найду. Они уходят, и я остаюсь в кабинке одна. Откидываюсь на спинку дивана, обнимаю себя руками. Пробую унять нервную дрожь. Я выпила бокал шампанского, но от этого, кажется, стало только хуже. Волнение ещё сильнее обострилось. Наливаю стакан воды, но не успеваю сделать ни глотка. Дверь открывается. В комнату врывается грохочущая снаружи музыка, но только на пару секунд. Как только кабина снова закрывается, становится тихо. Поднимаю взгляд и обмираю, увидев, кто стоит на пороге. Вот это подарок, ухмыляется чёрный, глядя прямо на меня.